Нелл увидела здесь щербатые плиты, так давно истертые ногами благочестивых паломников, что время, кравшееся по их стопам, успело стереть эти следы и искрошить самый камень. Она увидела здесь гнилые стропила, обрушившиеся арки, обнаженную кладку стен, скромную могильную насыпь, горделивую гробницу, на которой уже нельзя было разобрать эпитафии. И все это Мрамор, камень, железо, дерево и прах – все служило как бы общим памятником разрушению и гибели. творение Бога и человека – и лучшие, и худшие, и самые простые, и самые пышные, и величественные, и убогие – все делило общую участь, все говорило сообща об одном и том же. В одном из пределов церкви была когда-то рыцарская часовня – И там, опоясанные мечами, закованные в латы, как и при жизни, сложив на груди руки, скрестив ноги, покоились на каменных ложах статуи рыцарей, участников крестовых походов. Около некоторых гробниц на ржавых крюках висело рыцарское вооружение, шлемы, кольчуги. Поломанные ветхие, они все еще сохраняли свою былую грозность. Так... Кровавые деяния людей переживают их, и тяжкие следы войн и насилий остаются на земле и после того, как люди, творившие это зло, давно превратились в прах и тлен. Девочка села среди застывших в неподвижности надгробных фигур, которые мнилось ей сообщали такую тишину, этой древней часов никакой не было больше нигде, с чувством благоговейного страха. Смягченного восхищением, осмотрелась по сторонам и поняла, что теперь ее осенит счастье и покой. Она взяла Библию с полки, прочитала несколько страниц, потом опустила книгу на колени и стала думать о грядущих весенних днях, о веселой летней поре, о косых лучах солнца, которые тронут эти спящие фигуры, о листьях, которые будут трепетать в окнах, и играть собственной тенью на освещенных плитах пола, о пении птиц, о распускающихся на воле почках и бутонах, о легком ветерке, который залетит сюда и осторожно шелохнет ветхие хоругви у нее над головой. Часовня наводила на мысли о смерти. Ну что ж, пусть люди умирают, часовня это останется. Все, что здесь видит глаз, что слышит ухо, Будет и дальше жить с такой же безмятежностью. И разве покоиться здесь сном так уж мучительно?» Девочка медленными шагами, часто оборачиваясь, вышла на воздух, подошла к низенькой двери, которая, очевидно, вела на колокольню, и стала взбираться в темноте по винтовой лестнице, то, заглядывая вниз в узкие амбразуры, то, поднимая голову к пыльным колоколам, тускло поблескивающим в вышине. Наконец, последняя ступенька, и она очутилась на самом верху колокольни. О, этот внезапный разлив света! Эти чистые краски лесов и полей, убегающих вдаль до голубой линии горизонта, стада на пастбищах, дым между деревьями, поднимающийся будто откуда-то из-под земли, Дети, по-прежнему поглощенные своей игрой. Сколько красоты и мирного счастья было во всем этом. Глядишь, и словно возвращаешься от смерти к жизни, и словно ощущаешь свою близость к небу. Когда она спустилась на паперть и заперла церковные двери, детей на кладбище уже не было. Из школы доносился оживленный гул голосов. Ее друг приступил к занятиям в тот день. Вот голоса послышались громче. Она оглянулась и увидела, как мальчики гурьбой высыпали на улицу и с веселыми криками разбежались кто куда. «Я рада, что они проходят мимо церкви по дороге в школу. Это очень хорошо», — подумала девочка и, остановившись, представила себе, каких голоса, проникая в часовню, будут постепенно замирать вдали. В тот день она еще и еще раз с украдкой пробралась в церковь, почитать всю ту же книгу и посидеть наедине со своими спокойными мыслями. И когда сумерки сгустились, когда тени надвигающейся ночи придали еще больше торжественности этой древней обители, она, ничего не боясь, продолжала сидеть в темноте, словно прикованная к месту. Там беглянку и разыскали, и увели домой. Весь этот вечер личика у нее было счастливое, хоть и бледное, Но когда учитель нагнулся поцеловать ее на ночь, ему показалось, будто он ощутил вкус слез у себя на губах.